Да, я слишком много говорю о пчелах. Идите за мной и не отставайте. Он заскользил, как пух перед ними. То шел медленно, то бежал, то затем вновь ступал осторожно и не торопясь, нащупывая путь. Путники спустились в небольшую долину. Поднялись на гребень, опять спустились. Звезды продолжали свой путь над ними, а луна клонилась к западу. С севера... Все еще дул холодный ветер, но дождя не было. Дункан устал. Его тело требовало сна и протестовало против каждого шага. Один раз он споткнулся, и Конрад сказал ему, — Садись на лошадь. Нет, Дэниел тоже устал. Мозг Дункана не участвовал в движении. Ноги сами шли вперед, в темноте, при слабом лунном свете, по лесу по темным холмам, по врагам Мысли его были далеко, они вернулись к тому дню, с которого все началось. Первое предупреждение об избрании Дункана для определенной миссии пришло к нему, когда он спустился по спиральной лестнице в библиотеку, где... Как сказал Уэллс, его ждали отец и его преосвященство. В том, что отец хотел видеть его, не было ничего необычного. Дункан привык, чтобы его звали, но какое дело могло привести архиепископа в замок? Его преосвященство был стар и растолстел от хорошей пищи и отсутствия физической работы. Он редко покидал аббатство. Только что-то очень важное могло заставить его приехать сюда, на старом сером муле, который шел очень медленно, но мягко, что облегчало путешествие человеку, не любившему движение. Дункан вошел в библиотеку с полками от пола до потолка, набитыми огромными книгами, цветными витражами в окнах, с оленей головой над горящим камином. Его отец и архиепископ сидели в креслах у окна. Когда Дункан вошел, они встали, приветствуя его, хотя архиепископу это удалось не без труда. «Дункан», — сказал отец, — «у нас гость, которого ты, конечно, помнишь». «Ваше Преосвященство», — обратился к тому Дункан, торопясь подойти под благословение, — «как приятно снова видеть вас». Он опустился на колени. Благословив его, архиепископ сделал символический жест, поднимая Дункана. «Он должен помнить меня», — повернулся архиепископ к отцу Дункана. «Я довольно часто имел причины выговаривать ему, и преподобным отцам пришлось немало потрудиться, чтобы вложить латынь и греческий в его строптивую голову. Но, Ваше Преосвященство, все это было так скучно, — заметил Дункан. Зачем нужен грамматический разбор латинских глаголов? Чтобы разговаривать, как подобает благородному человеку. Когда молодой джентльмен приходит в аббатство и сталкивается с латынью, то он всегда ею недоволен. Но ты, несмотря на некоторые исключения, учился... — Лучше, чем большинство остальных. — С парнем все в порядке, — проворчал отец. — Я и сам-то не слишком знаю латынь. Ваши в аббатстве придают ей чересчур большое значение. — Может, и так, — согласился архиепископ. — Но это единственное, что у нас есть. Мы не можем обучать их ездить верхом, орудовать мечом, «Или ухаживать за девушками?» «Давайте оставим шутки и перейдем к делу». «Садись поближе, сынок. Дело касается тебя». «Хорошо, сэр», — почтительно сказал Дункан и сел. Архиепископ глянул на отца Дункана. «Я могу рассказывать, Дуглас?» «Да», — ответил отец, — «вы знаете об этом больше меня и говорите вы лучше». «У вас есть слова для этого». Архиепископ сложил пухлые руки на объемистом животе и начал...